Маресина кнебель и метод действенного анализа текста. Напомним, что по приглашению Станиславского Кнебель занималась художественным словом и только при действенном анализе. И в годы работы в ГИТИСе на режиссёрском факультете вместе с Андреем Алексеевичем Поповым преподавала художественное слово режиссёру. В одной из групп театрального училища имени Щепкина Мариусна Кнебель в самом конце сороковых в течение года вела и мастерство актера, и художественное слово. Ее уроки забыть нельзя. Идея действенного анализа текста «Дорога через этюды» для нее была абсолютно первичной, потому что ей было важно погружение человека в стихию отношений и смыслов. Напомним в предлагаемые обстоятельства только через это погружение присвоение она считала возможным выходить на авторское слово. может быть поэтому каждому из нас она стала задавать вопросы о нашей жизни во время войны. С ее окончания прошло всего четыре года, и для всех нас ощущение трагедии войны, жажда соучастия. Понимание всего было самым насущным. Ведь все мы, совсем молодые люди, помнили и ночные очереди в магазинах, и карточки, и поиски возможности эти карточки отоваривать, и опасное время, и письма-треугольники, и гибель близких людей, страшные сводки по радио, трагический голос Левитана, который говорил о потерях, а не только о радостях. И отсутствие одежды, отсутствие еды, и что школа в нашем далеком провинциальном городе в эвакуации начиналась в 7 утра, потому что работала в четыре смены. И эти детские концерты в госпитале, где были настоящие раненые, настоящие жертвы войны, особенно страшно это было в челюстно-лицевом госпитале. Поэтому, когда Мариосина Кнебель стала протить вспомнить о том, чего бы мы хотели в то время и чем жили, большинство отвечало хоть чем-то помочь участвовать. Но главное тайное сбежать ближе к фронту. Ученики выходили на площадку, мгновенно погружаясь заново в знакомую подлинную ситуацию ранней своей юности, вспоминая здесь и сейчас.. Крохотные эпизоды тайной подготовки. Всплывали частности, мелочи, подробности. А вон там, возле миски, кусочек хлеба. А как? А украдкой в дорогу. А я помню, сейчас попробую. А я помню, века на темном вокзале тихонько примеряла в высоту ступеньки, поручень. Мы погружались в свою жизнь. И задача Мариосины была ведь иной. Она начинала приближать к нам внутреннюю жизнь двух мальчиков из рассказа Чехова, которые решили бежать из дома в мир приключений, но искала этого приближения через наш небольшой, но личный опыт. Совершенно очевидно. Все участники многолетних споров говорят о методе природа драматургии в диалоге, и природа актерского поведения диалог поэтому рассказывание без присвоения текста, без сиюминутного восприятия партнера, а его восприятие неожиданно, непредсказуемо может вредить артисту. Об этом и идет спор на страницах анкет. Рассказ и диалог ставят перед актером разные задачи, и потому сегодня... Некоторые мастера предлагают перерабатывать прозаический текст в диалог, создавать мезонсценическое пространство, в котором работает группа. В нем развиваются события, отношения, открываются смыслы и работает сценическое слово. Так когда и почему литературный текст, и особенно прозаический, полезен актеру? Смотрим анкеты. Евгений Евсигнеев. Подход должен быть как роли, как отрывку по мастерству актера. Михаил Резнякович полезно, если у него есть ум, и он понимает разность художественного слова и сценической речи. Владимир Машков считает полезным, если подходить как роли и образу. А вот два знаковых разных замечания. Дмитрий Крымов – это как школа рисунка. Она полезна, конечно, но может сильно помешать в развитии, как любая школа. Олег Табаков, это бывает полезно, если твой педагог Журавлёв. Известно ведь, что Журавлев сам называл своё искусство театром воображения. Итак, художественное слово необходимо в подготовке актера, таково мнение Фокина, Райкина, Писарева, Мехкова, Меньшовой, Золотовицкого и других мастеров. Мастера говорят о том, в чем состоит эта польза. Евгений Миронов, польза открытия автора в стиле и языке. Так о чем же идет спор? Совсем не о вредности литературы, прозы или стихов. Никто не призывает лишить зрителей и слушателей этого неисчерпаевого мира. Спор, конечно, о разборе, о творческом неформальном формальном, ни грамматическом методе погружения в текст. Мастера настаивают на методе действенного анализа текста единым с мастерством актера. Метод Станиславского разбор обстоятельств, отношений связей внутри происходящих, хоть и рассказанных событий, помогает перейти от выразительного чения к живому диалогу, к разговору о том, чем живем, о чем думаем как глубоко и подлинно чувствуем, способны ли переживать и выразить эти чувства, и, в конце концов, зачем, почему возникает необходимость разговаривать, общаться, желание убедить или хотя бы понять друг друга. Это ведь и есть разговорная речь. Русская литература, смысл и красота прозы и поэзии, погружение в тайны текста – того, чтобы открыть содержание, понять замысел и передать другим глубокое переживание, это и есть школа родной речи. И в жизни общества, в школе, в молодежной среде, в самодеятельности, в творческих коллективах неизменно любовь к поэзии, к художественному слову. И тогда возможным и необходимым становится осмысленное самостоятельное высказывание Выращивание своего слова, своей свободной убедительной речи и необходим опыт – театральная практика, метод театральной школы. Потому что слишком часто живое слово подменяется чувствительной выразительностью чтения.